Совсем недалеко от 16 отделения милиции, в хорошо обставленной трехкомнатной квартире с окнами, выходившими на румянцевский садик, сидел молодой человек и спокойно делал пометки на отрывном норвежском календаре с выставки инрыпрома Молодым он был только по документам. Душой же он сам себе казался старше египетского сфинкса, отца ужаса, как его называли арабы. Парень наслаждался покоем и одиночеством. Одиноким он, впрочем, был всегда, даже тогда, когда еще живы были его родители. Молодой человек разбил листок на графы и ставил в них крестики и звездочки. Крестики означали отрицательные баллы, звездочки – положительные. Наименования граф были не совсем обычными. Повод, причина, скорость принятия решения, хладнокровие, нестандартность, ошибка, вывод, дальнейшее развитие событий. Он делал своего рода работу над ошибками, причем был беспощаден к самому себе и крестики обводил карандашом по многу раз. Молодой человек молча разговаривал сам с собой. Эту способность он считал одним из важных показателей развития интеллекта. Ну что, саронизировал над быдлом? Мир оказался тесным, а лагерным. Это не неосторожность, это амбиция, следовательно, ошибка. Профессионализм — это когда можешь съязвить, но хладнокровно молчишь, а получаешь от молчания дополнительное большое удовольствие. То, что я нарвался, не случайность. Географически бочонок расположен рядом с теми местами, где разворачивались старые истории, плюс именно там всякое требье собирается. И я понял, что прокололся, но понял поздно, а должен был сразу, а если бы вовремя не ушел. Это ошибки но зато быстро, нет, мгновенно отреагировал, когда окликнули. Тут браво. в Парадный слов нет, грамотно, практически великолепно. Нет, гениально. Услышал, как разговаривают в прихожей на третьем этаже, увидел Арматурину. Проанализировал двор, правильно решил, что этот стоит под парадной, что войдет при постороннем звуке. На втором этаже подергал рамой и успел тихо спуститься к дверям. Бил правильно, практически через дверь. Единственно, ставим крестик, надо было обмотать носовым платком тупой конец железки. Еле воткнул. А если бы только задел, тогда пришлось бы телом поднажать и поранил бы руку. А как среагировал на бабу это талантливо Тут звездочка, даже две. Разложил я их красиво, нормальный мент не усомнится. Вот только второй... Второй меня теперь знает и не забудет, если встретит. Но информационно дойти до меня у них не хватит в головах их пропитого серого вещества. С шахматами дело старое, утопшее как Лиза Бричкина в болоте. Надо бы второго... Хотя нет, интереснее ему глаза выколоть. Может, узнать по голосу? Нет, это чересчур. Как притворять мысль в практическую плоскость, пока непонятно. Молодой человек этот, будто рожден, был уже с чувством ледяной ненависти ко всем. Ненависть эта произрастала от брезгливости, от годливого отношения ко всем. Все были виноваты, каждый по-своему. Он всегда был трезв мыслями и очень рано увидел внутри себя зверя. При первом осознанно глубоком взгляде в себя он ужаснулся. Затем он сделал усилия над собой и привык к виду зверя привык присмотрелся и полюбил его комплексы и мотивации чудовища стали ему не только понятны он оправдывал их считая их справедливыми и уникальными зверь был умен терпелив неоднообразен и умел ждать умел бежать на долгую очень долгую дистанцию с ним было не скучно молодой человек любил иногда поразмышлять о баде и рае особенно о баде Он был более чем начитан, поэтому, конечно, не думал о банальных котлах, всепрожирающем пламени и прочей ерунде. Такие примитивные фантазии он оставлял черни. Ад ему представлялся переполненным трамваем, в котором вечно должна ехать настоящая личность, вечно передавать талоны за проезд рядом стоящему. И все вокруг знают, что ты такое же серое животное, как и они» и теснота обрекает на невозможность поступка, и нет выхода, и надо дышать общим воздухом с этими... с остальными. О рай молодой человек думал реже, и какой-то устойчивой ассоциации с этим понятием у него никак не возникало. Это несколько раздражало, как бесполезное стояние перед закрытой дверью. Он не знал, что там. Рай же грезился ему ощущением заслуженного, комфортного и... Никогда не надоедающего одиночества. Токарев. 15 февраля 1988 года. Ленинград. Уставший Артем возвращался после тренировки домой. Зайдя в парадную, он быстро огляделся и прислушался на всякий случай, потому что времена уже были стрёмные, пацаны из разных коллективов потихоньку учились встречать друг друга в подъездах. На лестнице было тихо. Расславившись, Токарев-младший пошел наверх, но когда он начал отпирать дверь квартиры, чья-то крепкая рука ухватила его за ворот куртки. У Артема ёкнуло в груди, но среагировал он мгновенно, резко присел и начал чуть разворачиваться для уходящего кувырка и последующей атаки. И непонятно, чем бы все это закончилось, если бы неизвестный не сказал издевательским тоном. «Да все же, все, поздняк метаться!» Голосу перуполномоченного Лаптева в купе с непередаваемо юрнической интонацией трудно было не узнать. «Фу ты, Серёга! Ну ты даёшь! Так ведь и до приступа сердечного, ниндзя хренов!» В полумраке лестничной клетки Артём увидел, как Лаптев довольно улыбнулся, блеснув зубами. Гениальный опер по карманникам, он действительно, как никто, умел прятаться и тихориться — Причем даже в таких местах, где, казалось, спрятаться было по определению невозможно. Сергей протянул токареву руку и хмыкнул. — Учишь вас, молодых, учишь? — А что с нервишками? — Альсовест нечиста. — Законопослушным гражданам бояться нечего, пока советская милиция бдительно охраняет их труд и отдых. Артем усмехнулся и начал было открывать дверь. — Заходи, охранитель. Но Лаптев помотал головой. «Не, Артем, Васильевич. После чаю попьем. Батюшку за вами послать изволили. Час уже, как вас поджидаю, барин!» Токарев изменился в лице. «Что-то с отцом?» Лаптев как-то странно отвел глаза. «Да нормалек все. В общем-то, есть не считать стопроцентного строгача с занесением, а может, и до неполного служебного соответствия дойдет. Там с пацанами труба». — С какими пацанами? — Ну, с Вадиком Колчиным то ли Гороховским. Сергей вздохнул. Колчин и Гороховский, неразлучная парочка, были молодыми оперуполномоченными. За веселый нрав, работоспособность и правильное понимание чувств товарищества их любили все в Василиостровском РУВД. Кроме конченых дадманов разумеется. — А что с ребятами? — Непонимающие, — помотал головой Артем. — И почему отец тебя послал, а не позвонил просто? «Ты чего темнишь, Серега?» Лаптев пожал плечами. «Вот ты сам у батюшки поспрашивай. Наше дело маленькое. Тоска куда прикажет. А с пацанами там непонятка получилась». «Какая непонятка?» «Да говоришь ты толком, ё-моё Сергей посмотрел Токарева-младшему в глаза. «Тема, ты такого боксера, бывшего Леха Суворова, знаешь?» «Прекрасно знаю», — удивился Артем. «Отличный парень». Лаптев кивнул. Ему вроде бы когда-то в парадные кастетом в башку дали. И он из-за этого у спорта ушел. — Ну? — Токарев нахмурился. — Было такое, только не кастетом, а ведром с кирпичами его на лестнице отоварили. Ниндзя какой-то вроде тебя. лёха его даже увидеть не успел. А в чем дело-то? Сергей замялся. — Ну, вроде как. Ребята говорят, что это твой лёха их подставил круто. — Бред какой-то. Помотал головой Артем. — лёха «Ерунда. Как подставил?» «Ну, долго объяснять. Лучше уж на месте, в отделе переговорить. Василий Павлович очень бы хотел с тобой и с Лехой этим повидаться докарев Токарев-младший ничего толком не понял, но встревожился. «Хорошо, пошли к Лехе, он сейчас дома должен быть». Суворов действительно оказался дома. Артем, сильно смущаясь на предмет того, что, мол, не сдает ли он товарища, начал что-то путанно объяснять. Леха совсем ничего не понял и поэтому очень разволновался. Лаптев бесцеремонно отодвинул Токарева в сторону и сказал по-простому. — Слушай, парень, давай дойдем до отдела, там и выясним все, Суворов кивнул и молча начал одеваться. В паршивом настроении все трое добежали до РУВД. В кабинете Токарева-старшего сидели рядышком Колчин и Гороховский. Непривычно тихие. — Василий Павлович... Хмуро глянул на вновь прибывших и, не поздоровавшись с сыном, спросил у оперов. «Но узнаете кого?» «Это Артем», — удивленно ответил Толя Гороховский. А Колчин сказать ничего не успел, потому что Токарев-старший почти заорал. «Если ты, Вадик, сейчас скажешь, что рядом с ним Лаптев, я сяду за убийство двух мудаков с меры пресечения подписка о невыезде. Глумитесь! Это кто?» И Василий Павлович ткнул пальцем, в инстинктивно съежившегося лёху У Суворова аж закружилась голова. Неизвестность и непонятность, как правило, пугают. лёха решил, что если его кто-нибудь опознает, то все, расстреляют. А он даже и не узнает, за что, собственно. — Я не знаю, — опустил глаза Вадим. — Я тоже, — чуть осмелел Толя. Повисла нехорошая долгая пауза. Токарев-старший встал, вышел из-за стола, отвернулся к окну и, наконец, сказал с тяжелым вздохом. Плохи наши дела, ребята. Наши плохи, а ваши и вовсе дрянь. Единственное, что радует, так это настоящий Лёша Суворов. Берите его и все ступайте в кабинет. Кумекайте, откуда фантом нарисовался. Может, общезнакомый, может, Хероу знает. Василий Павлович опустил голову. Лаптев, Гороховский и Колчин Сопя вывели из кабинета охреневшего уже абсолютно в ноль Леху. Отец и сына остались одни. Артем выждал с полминуты и осторожно кашлянул. — Бать, я, конечно... Но, может быть, ты хоть как-то объяснишь, что случилось? Токарев-старший вздохнул, как паровоз перед отправкой, закурил покачал головой. — Случилось! — И самое поганое, что из-за прошлых твоих художеств я уж испугался, а вдруг ты и снова со своими приятелями-спортсменами при делах окажешься. Извини. Артем чуть было не сорвался в крик на отца, но тут Василий Павлович начал рассказывать все по порядку, подробно и обстоятельно, видимо, успев уже проработать детали. То, что он рассказывал, действительно вырисовывалось в картину маслом с известным названием «Приплыли». В это утро в дежурную часть шестнадцатого отделения зашел молодой человек. Ничего нового от него дежурный Сомов не услышал. С первых же слов парня «Куда я могу обратиться по поводу ограбления?» дежурному захотелось вздохнуть. «Во-первых, здравствуйте». Но вздыхать он не стал, изображая настороженность и заинтересованность, посоветовал. «К дежурному оперу. Сразу направо, там вы видите дверь с кодовым замком». И дежурный показал рукой, куда надо завернуть. При этом из обезьянника, именуемого в официальных документах комнаты для временно задержанных, раздался крик. — У меня мать у распределение жилья. Ты, наверное, в ментовку пошел, чтобы квартиру получить? Угадал. Не оборачиваясь к задержанному, кивнул Сомов. — Так вот, пролетаешь ты с квартиркой. Я уже постараюсь. В это время второй задержанный умудрился расковырять себе кожу на руках и затребовал скорую. «Я вскрылся! Я предупреждал! У меня свидетели! Тебя, мудака, посадят!» Дежурный вздохнул и мотнул головой. «Коля, глянь клиента». Помощник дежурного вскочил и распахнул толстую дверь из полупрозрачного пластика. «Кто тут самоубийца?» В открывшуюся дверь попытался было выскочить сын ответственной работницы из полкома, но сержант тихонько шлепнул его ладонью в лоб. «Куда?» «Хозяин жил площади русской». «Мы теперь отпустить тебя, но никак не сможем!» «Это почему?» — возмутился сынок. «Так ведь если отпустишься, наша жилбронь накроется. Сам ведь угрожал!» — усмехнулся сержант. «Поэтому придется тебя придушить. Тем более, что один суицидник уже есть, а один или два разницы не вижу». Второй задержанный протянул сержанту руки с закатанными рукавами рубашки. Руки были сильно расцарапаны, однако кровь ручьем не лилась. — Э, нет, — зацокал языком сержант, — ты уж давай режь себя по-настоящему. На тот свет, значит, на тот. А то чего зря скорую угонять И дверь в обезьянник с грохотом захлопнулась. Дежурный уже углубился в чтение рапортов, написанных солдатами полка внутренних войск, переданных ему на усиление. Накануне нелегкая принесла их цельный грузовик. — Коля, ты читал эти опусы? — — Мною задержан гражданин Тролкисон, который, шатаясь, заходил в туалет на рынке, который не вызывал законного подозрения. При обыске в туалете при нем обнаружился том номер четыре писателя Короленко. «А — А? Сержант Колера смеялся. — Предлагаю сохранить для истории. — А где, кстати, гражданин из туалета? — Очевидно, пишет заяву в прокуратуру. Оказался доцентом из университета. — Я, конечно, извинился, но он, по-моему, не понял юмора. — Ну так, солдатикам-то их Летеха приказал по три шкурки на рыло до вечера, иначе увольнительные накроются. Вот они и остервенели. — Две трети-то с деревень, их первый раз в город выпустили. Чего ж ты хочешь? В этот момент Сомов поднял голову и столкнулся взглядом с заявителем. Он, оказывается, задержался, с любопытством слушая интересные диалоги. Дежурному показалась странной его улыбка, она была нехарактерной для терпил. Как будто бы молодой человек услышал то, на что рассчитывал, и остался этим доволен. Сомов еще раз показал рукой, где находятся кабинеты уголовного розыска, и парень направился туда. Позже дежурный припомнит, что вроде бы именно ему за полтора часа до визита он сказал по телефону, кто в этот день дежурит от розыска. А дежурил в этот день никто иной, как оперуполномоченный Колчин. Вадик Колчин работал в розыске меньше трех лет и аналитическим складом мышления не отличался. Вопрос он решал так «А что тут думать, трясти надо?». Его корешем во всех начинаниях был Толик Гороховский. Они в милицию пришли вместе. Толик на жизнь смотрел с юмором и больше всего шутил сам над собой. Именно ему принадлежала культовая фраза «Вадик, у меня деньги кончились, я могу пойти на преступление». По большому счету, эти двое были разгильдяями. Однако при этом они не жаловались, что работать приходится без выходных и в говне по пояс. От них немного отдавало псины и хамским шинельным шармом как от героя анекдотов порочка Ржевского. Дверь молодому человеку открыл Колчин. «Простите, вы дежурный следователь?» «Заходи», — пригласил Вадик, повернулся и зашагал по коридору. Позже он догадался, что потерпевший прекрасно понимал разницу между следователем и сотрудником розыска. Но это будет позже, а тогда Колчин шагал к своему кабинету и привычно бурчал, не глядя на терпилу. Украли, отняли ущерб. Присев за свой стол, Вадик жестом пригласил вошедшего вслед за ним молодого человека присаживаться. Оперативники и следователи никогда не предлагают сесть, только присаживаться. Рассказывайте. Парень сглотнул комок в горле и кашлянув начал. Вчера двое... — Отобрали у меня старинные часы. — Так и запишем. — Привычно крякнул Колчин, открывая засаленный уголовный кодекс. — Статья 195. Открытое хищение чужого имущества. Так, — Так-так. Вон, оказывается, лишением свободы... — Извините, но вы уже знаете, о ком я говорю. Вадик оторвался от кодекса и шлепнул себя ладонью по лбу. — О, йоты! Зарапортовался я чток. Вообще голова не соображает. — Так что вы, говорите, утеряли? Посетитель чуть скривился и раздраженно заметил. — Я могу рассказать, если вам, конечно, интересно. — Очень интересно. — Очень. — А главное, я и тут посажен, чтобы выслушивать все, что у народа накопилось. — Знаете, я, наверное, пойду. — Ладно, извини, дружище, чаю хочешь? — Нет. — Ну и хорошо, — улыбнулся Колчин. — А то чай-то у меня со вчерашней ночи тютю. — Нет, ты представляешь, нахлобучили тут одного засиженного. Так он говорит, дайте чаю, мы заваривать. А он, говорит, мол, не надо. Оказывается, он его так жрет и холодной водой запивает. Пока мы дивились, он всю пачку индийского его мял. О, люди! А мы их решеткой пугаем. Молодой человек вежливо выслушал эту ахинею, не перебивая, и сказал, когда возникла пауза. — Дело в том, что я случайно знаю, кто меня ограбил. Более того, знаю, где они живут и у кого. — Обожди, — Вадик повел шеи. — Это дело надо перекурить. Куришь? — Нет, я бывший спортсмен. — Жаль, а то у меня и курева тоже кончилась. Колчин быстро схватил местный телефон и Елейна попросил 3-4 сигареты у дежурной части. Когда его там послали, он сник, сделал серьезно заинтересованное лицо и спросил, — Каким спортом занимался? Наставником у Вадика был Боцман. А Боцман говорил, что отбивание заявителя — это целая наука. Сразу к делу переходить никак нельзя, надо сначала поговорить с ним о жизни, показать, что он на свете не один, но, вопреки и несмотря, его делом все же займутся. Опять же, надо доходчиво объяснить при необходимости, что регистрировать не всегда полезно, потому что иногда расследование надо держать в тайне. А если зарегистрируешь, то все будут допущены к информации. Произойдет утечка, которая может спугнуть злодея. Боцман вообще знал очень много полезного. «Ты каким, говоришь, видом спорта?» «Боксом». «Дожили!» — хлопнул себя поляшком колчин. «Боксеров грабит? Куда ж тогда обычным гражданам деваться?» Молодой человек иронию понял, но не обиделся. Лишь наклонил немного голову и сказал тихо. «Дело в том, что я практически не вижу. Зрение слабое, в глазах одна муть, у меня травма». И парень дотронулся пальцем до головы. На лбу действительно нездорово белел кусок, как будто прикрепленной кожи. Казалось, что когда-то ему словно стесали бровь. — Дела, брат, — смущенно хмыкнул Вадик. — На ринге? — Нет, в парадной. — железкой какой-то, из-за соседки. — Да, ладно. Валяй, что случилось? Где красавцы живут? И почему ты считаешь, что это они? — Вчера. — Погодь, тебя звать-то как? — лёха Суворов. «Вадим!» Протянул руку через стол колчин. А дальше Леха поведал достаточно банальную историю. Дескать, мать у него болеет второй месяц, на конфеты врачам хватает, а на лекарства, увы. Врачи посоветовали, что надо купить, а одна только упаковка 36 рублей стоит. Пришлось нести в антикварный магазин на наличный часы каменные, позолоченные, с лошадкой Нес их в спортивные сумки. На автобусной остановке сумку снял с плеча, может, часа оттуда выглянули. Неожиданно сзади подошел парень и ткнул в спину пистолетом. Не дыши, коллега. — Погоди, с чего ты решил, что пистолетом? — Понимаете, я почувствовал, ну, тяжесть такую, как будто настоящее оружие, не спутаешь. — Дальше. Спереди подошел второй, взял меня за ремень, а первый, нагнувшись, подобрал сумку. И предупредил напоследок, поднимешь шум пуля в животе. Сдохнешь некрасиво. Я как стоял, так стыдно. Я бы не пришел к вам. Я, честно, плохо вижу совсем, очки не ношу. Не идут они мне. комплексы наверное. — Херня это все! — махнул рукой Колчин. — У меня знакомая есть. Достанем тебе очки фартовые. — Ты кто узнал, кто они? Парень-близоруко захлопал прищуренными глазами. — Соседка. Она считала, что я часы продал, а сегодня утром говорит... — Продешевил, наверное, раз их так быстро в магазине купили. Она случайно увидела их на серванте в окне на пятой линии, представляете? — Класс! Подпрыгнул на стуле Вадик, начиная чувствовать азарт. — Я всегда говорил, что в жизни все просто. Адрес знаешь без соседки? Парень кивнул. — Я уже попросил ребят с клуба, они разведку провели. Я вместе с Артемом Токаревым занимался. Его, говорят, вся милиция острова знает. Я, правда, ему не говорил ничего, стыдно было, что так. Ребятам сказал, они соседи обошли, якобы девчонку одну ищут. Соседи сказали, что квартира приличная, но живут в ней последние несколько дней не хозяева, а два парня, вроде бы из Челябинска. Ребята из почтового ящика вынули газеты, там были квитанции за межгород. Вот. Молодой человек протянул Вадиму слегка надорванный, но разглаженный листок уведомления когда вытаскивали, надорвали. На квитанции стоял код города. Карандашом было написано «Челябинск». Я по справочнику перепроверил. лёха смущенно улыбнулся и оглянулся на дверь. Там оперевшийся косяк стоял Толя Гороховский. Он слушал беседу где-то с середины и в тему врубился. — Давай по-быстрому запрос Межгород организуем, выясним, что за адрес, — предложил приятелю Толя. Вадик только рукой махнул. «Чего-то организовывать? Какая разница, что у них за фамилия на какой улице они там живут? Может, они в розыске?» «Да хоть двух!» — Колчина уже несло. «Через час ласты скрутим, там и разберемся!» Потерпевший деликатно кашлянул в кулак. «Вадим, вам виднее, но...» «Соседи точно говорили, что квартира непростая». «А золотая?» «Ну, вдруг там какие-нибудь шишки их знакомые?» «Шишки? Это будет замечательно!» «Знаешь, на чем будут стоять шишки, когда в их квартире изымут ствол, антикварные часы и двух гопстоповцев?» Молодой человек улыбнулся, словно перед ним, измученным, наконец-то забрежила надежда. «Вадим, вам виднее!» Колчен усмехнулся покровительственно. «Да что ты мне все выкаешь? Будь проще, не в райкоме чай. Опознать их сможешь?» лёха кивнул. «Одного точно смогу». Вадим глянул весело на Гороховского. «Толя, твои предложения?» Гороховский рубанул воздух ладонью. «Атакуем!» «Заряжай!» Пелчина аж затрясло с азарта. Он достал из сейфа ПМ и несколько раз картинно передернул затвор. Потерпевший напрягся вдруг сказал твердо. «Я с вами». Вадим одобрительно хмыкнул и подмигнул приятелю. нравится мне боксеры, Толя». Гороховский для вида вроде как попытался возразить. «Ты же говоришь, что у тебя со зрением неважно». Парень набычился, как мальчишка, которого старшие братья не хотят брать с собой в поход. «Я вас подбил, а сам тут отсиживаться буду?» Колчин махнул рукой. «Толь, да пусть с нами идет. Мало ли, жалоба потом, он лицо гражданское отбрехаться поможет». «А опознание?» — почти сдался Гороховский. «Следователь вопить будет, как обычно». Но Колчину уже море было по колено. Он чувствовал себя боевым командиром на горячем коне который нетерпеливо бьет копытами и рвется в атаку. «Да кто им даст возможность вякать, что терпило с нами был? Я ли без шума возьмем!» Его азарт накрыл волной гороховского Понеслось. Тем более, что за ними наверняка серия. Вадика и Толю закружило и понесло. И донесло ровно до угла пятой линии и среднего проспекта. Пока шли, они наперебой рассказывали Лехе разные истории как катались в лужах при задержаниях, как получали сковородками по загривкам на ночных вызовах. Опера были нервны и веселы, а потерпевший, казалось, разделял их настроение. Вот только взгляд его поймать было трудно. Ну да он ведь сам же говорил, что с глазами беда, поэтому, наверное, и взгляд не фокусируется. — Мужики, если все получится, я часы продам, и с меня причитается. Колчин замотал головой на ходу. Лех, ты это брось во первых купишь матери лекарства а во вторых а что то ли во вторых гороховский улыбнулся во вторых может найдем что-нибудь неподлежащее учету Колчин подмигнул легхи ты ведь свой человек надеюсь вадим рассмеялся заразительно свой свой он же то ли тем кто криво палчу сына знает рекомендации исчерпывающие так что если лишнее изымем короче сами поделимся Гороховский кивнул и даже предвкушающе облизнул губы. «А те шишки нам еще коньяк носить будут, чтобы мы не обнародовали их гостей. А то зашлем представление в соответствующие инстанции». «А если шибкопартийные, то можем и в соответствующие органы», — поддержал коллегу Колчин, и оба опера снова рассмеялись. О том, что Леха даже не успел заявление написать, они не думали. «Да и зачем время впустую тратить на... Прошу привлечь к уголовной ответственности двух преступников. Вадим как решил, мол, возьмем, так сразу и материал создадим, пока следователь едет. Потому что бывает, что и не возьмем, а заявление уже написано, приходится его не регистрировать, а это уже сокрытие, то есть уголовное, между прочим, преступление. Когда троица подошла к парадной, молодой человек ткнул пальцем на окна второго этажа. Первое, второе, третье от лестничной площадки. Вадим присмотрелся и через прозрачную, не до конца задернутую тюлевую занавеску действительно разглядел часы на серванте. Разглядел и рассмеялся. «Я же говорил, все просто в жизни. Значит так, Леха, если они добром в плен будут сдаваться, ты их не бей в сердцах, а то у тебя удар непростой, поставленный. Потом будем рапорт писать, что они на нас с топорами кидались, а мы приемы самбо применяли. но ну, если по-хорошему не получится, тогда уж, тогда как придется, пошли» перебил приятеля Толя. Втроем они быстро поднялись на второй этаж. Гороховский прильнул ухом к двери и поднял руку, призывая всех к тишине. — Кажись, кто-то дома. — Значит так, мы вдвоем под залегендированным предлогом заходим? — Ты лег туда? — он показал напролет между вторым и третьим этажами. — Когда нужно будет, позовем, чтобы ты аккуратно глянул на их хари Поехали! Вадим по-милицейски смело позвонил в дверь. Звонок красиво защебетал иностранным птичьим голосом. Дверь открыл парень в тренировочных штанах и футболке. «День добрый! Уголовный изнатель розыск вас беспокоит!» Представился Колчин, сунув парню в нос удостоверение и быстро его спрятав. Парень даже рот не успел открыть, как Вадим уже оказался в прихожей. Анатолий юркнул между коллегой и открывшим дверь парнем и сразу же бесцеремонно пошел по коридору. На кухне он увидел второго парня в махровом халате, доскребавшего яичницу со сковородки. В раковине лежала гора грязной посуды, а на подоконнике стояли пустые бутылки из подкрепленного марочного вина. парню у двери, наконец-то, среагировал. А в чем, собственно говоря, дело? Колчин его вопрос проигнорировал. Заглянул в комнату и с корговоркой начал спрашивать сам. «Документы есть? Вы здесь прописаны?» В гостиную он увидел часы на серванте. — И как насчет паспортов? — Ради бога, только по какому праву? — Почему вы без разрешения? — остолбенело бормотал парень, следуя заколченным по пятам. Вадим осторожно обнял каминные часы и вынес их на кухню. — Старинная вещь. Давно по ней время определяете? — Во-первых, это хозяев, — начал было первый парень, но колчан не дал ему договорить. — А во-вторых, вы из Челябинска? — И что из этого? «Что происходит? Поставьте часы, откуда взяли, немедленно!» Вадим вплотную придвинулся к парню и тихо, но весомо сказал. «Ебало, закрой!» Второй парень возмущенно вскочил и сделал было движение по направлению к колчину. «Что? Да как вы...» Договорить ему не дал Гороховский. Он схватил парня за шиворот махрового халата и отшвырнул к подоконнику. «Не дергайся! Тебе по-русски объяснили уголовный розыск!» Парень осекся и оторопело прижался к холодильнику. Колчин победно огляделся и поддернул штаны. — Вот что, Гаврюша, быстренько одеваемся, берем документы, все вещи, мыльно-рыльные принадлежности и гуськом двигаем в отдел. — На вашем месте я бы показал, где хранится ствол, чтобы потом при обыске мебель хозяйскую не двигать, — добавил Толя. — Ну, знаете, — снова вспыхнул один из парней, и Вадим сразу же хватил его за шиворот и вытащил в коридор. Гороховский проделал ту же операцию со вторым. — Стоим ровно, нюхаем обои. Озираясь на двух прикрепленных к стенке, Толя выглянул из квартиры на лестничную площадку и махнул рукой Лехи. Потерпевший спрыгнул с подоконника и через мгновение оказался в прихожей. Увидев лёху Колчин заорал «Прижались лбами толоконными!» Потерявшие дар речи от ошаления, парни беспрекословно выполнили команду. Толя подвел лёху на метр к задержанным. Потерпевший аккуратно осмотрел парней, будто обнюхал, и уверенно указал пальцем на одного то жестом показал ему, чтобы шел на кухню. Через полминуты туда же выглянул Колчин. — Так, лёха забирай клоки, иду в отделение. Там у кого-нибудь из жди нас. Домой не спеши, тут геморрой еще часа четыре. Леха молча поклонился, восторженно потряс руку Колчину, схватил часы и вышел из квартиры. Потом Гороховский вспомнит, что, уходя, он как-то странно улыбался, прикусывая зубами верхнюю губу. В скорости двое оперов и парочка задержанных гостей Ленинграда прибыли в отделение начав вопросы и проверки соско очень быстро растеряли весь свой азарт потому что выяснили следующие обстоятельства братья смирновы приехали пару дней назад к своей тетке ее муж работал немного немало проректором университета по работе с иностранными учащимися хотя это то как раз еще не очень смущало настораживало то что часы эти с лошадкой французские конца 18 века стояли на серванте в квартире около двух лет А до этого они еще бог знает сколько лет стояли в той же квартире на фортепиано. Проректор по работе с иностранцами, вызванный срочно с работы, очень нервно все это написал в заявлении. Но ну а самое хреновое было в том, что заявитель Леха с часами до отделения, естественно, не дошел. А его данных не было не только на отсутствующем и, следовательно, не зарегистрированном заявлении. Их вообще не было потому что с нервика Колчин забыл фамилию, который представился Терпила, а Гороховский ее вообще не расслышал. С учетом связи проректора шум, конечно, поднялся нешуточный. Приехали и из главка. Явился, естественно, начальник РУВД, и с ним срочно разыскали и находившегося на выезде начальника ОУР Токарева. Когда в районную прокуратуру легли жалобы от племянников и от проректора, всем стало не до смеха. Заместитель прокурора района Яблонская, посоветовавшись с городской прокуратурой, сказала жестко, что в отношении двух оперуполномоченных возбуждает уголовное дело. На состав хватало с лихвой и без пропавших часов, о стоимости которых и об исторической ценности их механизма думать просто не хотелось. Так что Колчин, конечно, ошибся, когда обещал Лехе геморроя часа на 4 Геморроя было намного больше. Через шесть часов Вадик и Толи сидели очень тихие в кабинете Токарева с предъявленными обвинениями по нескольким статьям и с подписками о невыезде. За подписки Токарев лично бился в кабинете Яблонска и победил, хотя начинал он «Составим все материалом, через день-два возместим ущерб и по отсутствию в их действиях состава преступления». Яблонская же визжала, что берет их под стражу. Токарев тоже орал а хрип даже, разосравшись совершенно с заместителем прокурора, и понимая, конечно, что она, по сути, совершенно права. Потом уже у себя в кабинете Василий Павлович материл двух погасших и по-мальчишески шмыгавших носами оперов. Некоторое время в разборе полетов поучаствовал и начальник РУВД, сказавший коротко, но для всех абсолютно понятно. «Это же, блядь! Это же, сука, твари! Блядь, гамадрилы какие-то! палыч мы ведь с тобой, блядь, в угар уйдем!» В таком духе начальник РУВД говорил минут пять, а потом ушел к себе в полной прострации. Когда все эмоции выдохлись, Токарев, приглянувшись заместителем по УР начальника отделения, начал спрашивать по существу. «Так, давайте, что о Лехе знаем. Вспоминайте приметы, брошенные фразы, как одет. Короче, как терпило, вспоминайте». колчины и напряглись, вспомнили, что лёха боксер, что плохо видит из-за травмы, полученной в парадной железкой, что у него больная мать. Вспомнили еще кое-какие мелочи. Василий Павлович нахмурился, почувствовал холодок на спине и впился вдруг в глаза колчина Все назад. Боксер с травмой головы получил в парадной. Где-то я это уже... — Есть что-то еще? — Есть, — тихо сказал Вадик. — Ну! в бешенстве рявкнул Токарев. «Ну, рожай же мать твою бабушку!» Колчин искоса глянул на молчавшего Гороховского и почти прошептал. «Он сказал, что приятель вашего Артема, ну, сына, что занимались вместе. Суворов его фамилия». Василию Павловичу показалось, что у него пол уходит из-под ног. Вспомнил он сразу про то, как Артур Тульский случайно вышел некогда на Артема. Вспомнил и про свой тогдашний разговор с сыном. «Так, — — скрипучим деревянным голосом сказал Токарев. — Так, приехали. Непослушными негнущимися пальцами он стал набирать номер домашнего телефона, потом бросил и заорал. — Лаптев! Сергей! Лаптев нарисовался через секунду. После имевших место событий все опера сидели на своих местах тихо, как мышки, и на всякий пожарный приводили в порядок документацию. — Да, Василий Павлович? — Токарев выскочил к лаптеву в коридор и быстро, нервно стал обрисовывать задачу. Артем выслушал долгий рассказ отца, ни разу не перебив, и мучаясь от того, что ему ужасно захотелось закурить, а при отце он еще немного стеснялся. «Да и курил-то Токарев младше мало, больше так баловался». Повисла звенящая пауза. Наконец Артем улыбнулся и ехидно спросил. «И ты, стало быть, решил, что я при делах? Спасибо вам за доверие, папенька». И потому, Лаптева послал, сам испугался сорваться или что не сможешь не покрыть? — Да ничего я не решил, — взорвался Василий Павлович. — Подъебывать мне еще будешь. — Но нервяк, конечно, словил, сыночек. — А прецеденты были, были, были. Несмотря на раздраженный тон, Артем видел, что отец рад, но скрывает это. Потому что у ребят-то, у Вадима и Анатолия, дела действительно швах. Когда кто-то из знакомых гибнет, порядочному человеку трудно радоваться тому, что его самого не зацепило. Помолчали еще. Потом сын уже без улыбки внимательно посмотрел на отца и осторожно спросил. — Ты думаешь, это как-то связано с той Лехиной историей? — Вы же с Петровым Воткиным сами говорили мне тогда ерунда, мол, случайность. — Говорили. Лёкарев-старший как-то странно вздохнул, и Артём понял, что отец ему что-то недорассказал. «Говорить-то говорили. Ладно, пойдём глянем, как там лёг твоего мучают». А Алексея действительно мучили. В тесном кабинете громкий разговор на пятерых шёл неровно и нервно. Суворова заставляли вспоминать, он и пытался вспомнить. «Но как вспомнишь то, чего не видел?» Леха все уже понимал, но помочь ничем не мог и потому злился. «Чего вы меня грузите, как ишака? Неужели бы я не сказал?» Резюме было правильным, но неутешительным. Конечно, о том, что Суворова уделали в парадной, знал тот, кто собственно и уделал. И еще несколько десятков человек. Через пару часов абсолютно вымотавшиеся токаревы побрели домой. Василий Павлович долго молчал, а потом вдруг сказал. Между этими выходками есть какая-то связь. Логику я не ищу, это дело неблагодарное. информация ноль. Ну, почти ноль, но... Наш мозг фиксирует все, но вытащить из него мы не всегда можем то, что нужно. Не умеем грамотно пользоваться этим компьютером. Но иногда кажется... Наверное, это интуиция. Помнишь, на прошлый день милиции было двойное убийство? Артем наморщил лоб... Действительно, что-то смутно припоминая. «Да, что-то такое. Ты мне говорил, что дело мутное. А что?» Василий Павлович пожал плечами. «Была серьезная информация, что в той истории один интересный молодой человек появился Проявился и исчез. Но его один очень серьезный человек видел. Говорит, что видел. И не верить ему у меня оснований нет никаких. Так вот...» Тот фантом крайне нестандартно вопросы решает. Необычно действует. А Леху твоего нестандартно ведром отоварили. И ребят сегодня развели. Просто блеск. И там окруха двойная. А еще с шахматами история. С какими шахматами? — не понял Артем. Токарев-старший помотал головой. Да так, была история с дорогими шахматами, когда двое блатных по странному набою сели. Были такие, черкани и бест, корешево. Скоро откинуться должны, если уже не откинулись. А терпилу хозяина шахмата, шишку горкомовскую, потом комитет сжевал вместе с обкомом. И что? Все равно не врубился Артем, и Василий Павлович начал злиться сам на себя. Потому что сам понимал, говорит Путана. Собственно, он хотел не столько сына проинформировать, сколько просто рассуждал вслух. Посопьев еще немного, Токарев-старший сказал нечто совсем уже странное есть есть какая то связь плюс я никому этого не говорил потому что считал что я головой двинулся но тебе скажу на ту маруху двойную выезжали как раз колчин столей понимаешь про что я артем медленно кивнул то есть ты хочешь сказать что во всех этих историях некий фантом — Но ты же сам говорил, что монстры бывают только в детективах, что в реальной жизни ты таких никогда не встречал. — Не встречал, — согласился Василий Паулович. — Потому говорю это все тебе, а не сотрудникам на работе. Понимаю, что бред. Но количество странных историй накапливается. Один из основных законов философии гласит, количественное накопление всегда приводит к изменению качества или что-то в этом роде. — Это брат марксизма, а не котчихнул. Артем заулыбался. — Ну, если марксизм, тогда, конечно. Токарев-старший без улыбки посмотрел на сына и с тоской сказал. — Может, просто устал я? Вот и лезть в голову херня какая-то. Так хочется заняться чем-нибудь здоровым какой-нибудь серией разбоев квартирных. Я уже не помню, когда врывался в хату с налетчиками. А по идее должен первым туда заходить. — Тюту, что за жизнь? То отписываемся от честных мещан, то сами обвиняемые. Дома отец с сыном молча попили чаю с булкой и легли спать. Когда Артем уже погасил свет, он не удержался и спросил. «Отец, а как ты собираешься...» «Ну, есть идеи какие-то, как этого фантома ловить?» Токарев-старший молчал так долго, что Артем решил, будто отец уже заснул. Но все же ответил тихо. «Не знаю». Артем уж привстал на локте. Отец редко не знал, что надо делать, если требовалось найти кого-то или что-то. Количество не накопилось еще? — Выходит, что не накопилось. Посоветоваться надо кое с кем. — Подумать. — Ну и, как это тебе не смешно, ждать, пока необходимое количество накопится. Спи давай.